Горная дорога Некий интеллектуал, ученый с вышкаленным умом, приехал однажды в одно селение. Ему хотелось в виде упражнения и развлечения узнать, насколько различными могут быть мнения жителей этой местности об одном и том же предмете. Войдя в караван сарай он спросил сидевших там людей, кто в их селении самый правдивый человек, И кто самый отпетый лжец? Все единодушно признали самым большим лжецом селянина Казаба, а самым правдивым человеком Раздгу. Ученый посетил того и другого, каждому из них задавая один и тот же вопрос: какой дорогой лучше всего добраться до следующей деревни? Раздга правдивый посоветовал идти горной дорогой, Казаб лжец. Указал тоже на горную дорогу. Это, конечно, весьма озадачило исследователя. Тогда он обратился с этим вопросом к другим жителям селения. Одни сказали, лучше всего добираться по реке, другие – через долину. Третьи также советовали идти через горы. Итак, он пошел горной дорогой, но теперь, к основной цели его путешествия, прибавилась еще одна. Во что бы то ни стало узнать, почему совпали ответы самого правдивого и самого лживого. Добравшись до следующего селения, ученый остановился на постоялом дворе и рассказал свою историю, закончив ее такими словами. «Конечно, основную логическую ошибку я допустил в том, что попросил невежественных людей указать правдивого и лжеца». «Я прекрасно добрался сюда горной дорогой». Один мудрый человек из тех, кто слышал его рассказ, сказал, «Следует признать, что логически мыслящим людям присуща слепота, поэтому им приходится обращаться за помощью к другим. Но данный случай объясняется не только этим. Дело вот в чем. Самый легкий путь сюда – река». Поэтому лжец и посоветовал идти горной дорогой. Правдивый же человек был не только правдив. Он заметил, что у вас есть осел, на котором вы сможете легко преодолеть горный хребет. Лжец же оказался невнимательным. Поэтому он не подумал о том, что у вас нет лодки. Иначе он советовал бы вам добраться по реке. Обычно людям кажется невозможным поверить в способности благословенности суфьев. Но такие люди не имеют никакого представления об истинной вере. Они слепо верят во всевозможные басни, по привычке или потому, что услышали их от авторитетов. Истинная вера не имеет к этому отношения. Только те могут приобрести подлинную веру. Кто пережил нечто? И когда они уже пережили, рассказы о способностях и благословенности лишаются для них всякой ценности. Эти слова, сказанные Саид Шахом из ордена Кадирия, умер в 1854 году, иногда предпосылаются сказанию «горная дорога».